Понятно, почему реликвия оказалась надолго забыта. Тем не менее, ради нее была пролита кровь, и теперь Стефана знал, почему. Незнакомка протянула руку, отстраняя его фонарик, затем щелкнула большим пальцем, переключая свой. Яркий белый свет потускнел, превращаясь в темно-багровый. У Стефана на брюках заискрились пылинки. Белые полоски ткани, рубашки ослепительно вспыхнули. Ультрафиолетовый свет. Призрачное сияние выплеснулось на снобильск. Стефан уже проделал то же самое, проверяя утверждения незнакомки и лично лицезрея чудо. Теперь он вместе с ней склонился к обелиску, изучая все его четыре грани. Сейчас мраморная поверхность... Уже не была однообразно черной. На всех четырех гранях голубовато-белым сиянием проступили строчки таинственных символов. Это были не иероглифы. Таким письмом пользовались предшественники древних египтян. Голос стефана помимо воли наполнился благоговейным клепетом. Неужели это действительно язык самих? У него за спиной прозвучал шепот, отразившийся от низких сводов. Послышался шум мелких камешков, скатившихся по черной лестнице. Стефано в ужасе повернулся, чувствуя, как в жилах стынет кровь. Он узнал спокойный, четкий голос, прозвучавший в темноте. Египтянин. Их обнаружили. Вероятно, почувствовав то же самое, женщина щелкнула выключателем, гася ультрафиолетовый свет. Все вокруг погрузилось в полный мрак. Стефано поднял луч своего фонарика, надеясь обрести надежду в лице черной Мадонны. Вместо этого он увидел в руке у женщины черный пистолет с навинченным надуло-длинным глушителем, направленным в лицо. Стефано сразу все понял, и выхватил отчаянь. Его снова провели. «Граци, Стефано!» Спасибо, Стефано. В тесный промежуток времени, между резким кашлем пистолета и вырвавшейся из дула вспышкой пламени, успела втиснуть только одна мысль. Мария, прости меня. 3 июля. 13 часов шестнадцать минут. Ватикан. Монсеньор Вигор Верона... Крайне охотно поднялся по лестнице. Его терзали стоящие в памяти образы пламени и дыма. Да и сердце уж было слишком тяжелым для такого долгого подъема. Егор чувствовал себя на целых десять лет старше своих шестидесяти. Остановившись на лестничной площадке, он задрал голову вверх, рукой поддерживая себя за поясницу. там, Дальше винтовая лестница превращалась в плотный лабиринт строительных лесов. Понимаешь-то, это скверная примета. Вигор поднырнул под помостом маляра и стал подниматься выше, по лестнице, ведущей на самый верх башни ветров. От обжигающих паров свежей краски у него на глазах выступили слезы. Однако вторгались другие запахи. Призраки прошлого, которое ему хотелось забыть, обугленной плоть, сетки дым, раскаленный пепел. Два года назад взрыв вызвал пожар, превративший башню в пылающий факел, в самом сердце Ватикана. Но вот после долгих трудов к ней возвращалась ее была вещь. Егорх с нетерпением ждал, когда в следующем месяце башня у мной будет открыта для посетителей. Торжественную ленточку предстоит разрезать самому кардиналу. Но в первую очередь ему хотелось раз и навсегда покончить с прошлым. Даже знаменитая комната Меридиана на самом верху башни, в которой Галилея у пытался доказать, что Земля вращается вокруг Солнца, потому почти полностью восстановлена. Требовалось полтора года напряженных работ двух десятков художников-реставраторов и историков, чтобы отвоевать от пепла и копти фрески, украшающие стены и птолокомт.